Глава 39 Зверь Тот, от кого я пытался избавиться столько лет, лег с другой стороны кровати. Осторожно, чтобы не разбудить женщину. Только сейчас его эмоции и восприятие начали приходить в норму, а наша связь Я закрыл глаза и вспомнил момент, когда впервые осознал себя отдельно от него. Это случилось много лет назад. В те годы Маркус был обычным курсантом. Учился в императорской академии и еще ничего толком не умел. Да и я тоже. Наша связь с ним была крепче стальных канатов. Но однажды принц совершил ошибку. Караниты, чтобы приручить силу, часто прибегали к медитациям. Их этому учили с детства. Маркус быстро приручил меня. Я и не сопротивлялся. Мне было комфортно жить в его теле. Но вот однажды принц отпустил контроль, и я почувствовал настоящую свободу. Я мог думать и действовать самостоятельно но не мог покинуть тело Маркуса навсегда. Несколько месяцев я боролся с желанием вырваться, обрести настоящую свободу и жить, как мои далекие предки. А потом решил избавиться от связи с коронитом. Сначала я научился причинять боль его самкам, потом манипулировать чувствами своего носителя, подменять его настоящие ощущения на те, что мне были нужны. Маркус пытался сопротивляться, но не понимая, с кем имеешь дело, невозможно это делать эффективно. Принц начал меняться. А я ждал, когда он окончательно изменится, и я смогу разорвать нашу связь. Вспомнил, как в нашей жизни появилась жадная сука Ланта. Сразу было понятно, чего она. Ее семейка пытается добиться. Я должен был защитить своего носителя от этой твари, но вместо этого помог ей. А она, сама не зная, помогла ослабить нашу связь. Я стал еще на один шаг ближе к свободе. Посмотрел на Маркуса. Принц смотрел на Софию. Из уголков глаз текли слезы. Пальцы дрошали. Он хотел дотронуться до нее, но боялся. Тогда вместо Леры он должен был встретить Софи. Мы должны были встретить Софи. Я не мог этого допустить. До разрыва связи оставалось совсем чуть-чуть. Встреча с парой навсегда бы запечатала меня в теле Каранита. Я подменил женщину. Указал не на ту во время звездного обряда Сделал все, чтобы она от нас отказалась Все получилось Принц должен был умереть Я — обрести свободу Но вмешалась странница Она появилась неожиданно За месяц до смерти Маркуса «Ты по-настоящему хочешь свободы?» Спросила богиня Я ее не видел, только слышал. «Это единственное, чего я хочу», — ответил, не задумываясь. «Хорошо, ты получишь свою свободу», — усмехнулась богиня. «Как только откажешься от нее». Я не понял, о чем говорила странница, только радовался, что совсем скоро вернусь в леса Неракара. А через сутки появилась София. Я хотел от нее отказаться. Хотел, но не мог. Глушил чувства Каранита, но не мог заглушить свои. А когда узнал о предательстве Тирата... Я надеялся, что, отправив женщину подальше, не только спасу ее, но и избавлюсь от собственных чувств... Но чем больше времени Лирита висела темным пятном в космосе, чем дальше от нас удалялась Малли, тем страшнее мне становилось. Я боялся потерять ее навсегда. Я хотел от нее избавиться и не мог себе представить, что мы никогда не встретимся, что я не смогу ее найти. Маркус вздрогнул. Я насторожился, Глаза принца потемнели. Видимо, он подумал о том же. А может, просто осознал, что мог ее потерять навсегда? Я понял, что уже не могу точно ответить на этот вопрос. Наша связь была настолько тонка, что я почти перестал его чувствовать и понимать. Где настоящие эмоции принца, а где навязанные мной чувства? Еще через несколько секунд каранит поднялся с постели, стиснул челюсть и пошел к двери. Руки тряслись, дыхание сбивалось, тело начало знобить. Чтобы не разбудить Софию, осторожно поднялся и ушел в соседнюю комнату. Контролировать собственное состояние становилось сложнее с каждой минутой. В глазах темнело, ноги начали путаться, мышцы будто исчезли, и меня накрыла слабость. Все, на что хватило сил, добраться до шершавой стены и сползти по ней на пол. Я не понимал, что со мной происходит, но надеялся, что зверь защитит женщину, И не даст ей навредить Легкие начало жечь каленым железом Хотелось орать от боли Но я помнил, что нельзя ее будить И сотню раз пожалел, что пришел в этот дом Открыл глаза, посмотрел на собственные ладони Мышцы не просто исчезли Они испарялись Уже через секунды пальцы стали костями Обтянутыми морщинистой кожей А тяжелый ботинок повис на кости Почувствовал, как острая кость большого пальца Уперлась в металлический носок ботинка В глазах все плыло Протянул руки к лицу И почувствовал, как из-за сухих губ выступили зубы На щеках появились впадины Тонкая кожа вот-вот должна была порваться Я уже ничего не понимал Только где-то вдали слышал голоса. «Что с ним?» — спросил зверь. «Это точно был он!» Я чувствовал отголоски его паники, едва заметные. «Он умирает!» — произнес безразличный женский голос. «Ты счастлив, надеюсь?» Зверь молчал. Сквозь жгучую боль я чувствовал его растерянность. Женский голос... Продолжал. «Столько лет усилий. Я видела, что ты делал с ним». Прохладная рука прикоснулась к колбу. «Ты так старался освободиться от связи с коронитом, обрести свободу своих предков. И вот этот день настал. Маркус умирает. Еще несколько минут, и Жнеца ведёт его за грань. А твоя мечта исполнится». А, «Она...» Голос зверя дрогнул. Она София будет учиться жить в новом мире. Скоро ее найдет наемник халифы. А дальше годы, проведенные в борделе. Но не переживай, она не умрет. Слишком дорогой товар. Землянка приспособится. Научится выживать, манипулировать и в конце концов найдет того, кто захочет ее выкупить. Я хотел встать. Вцепиться неизвестный в глотку, но даже захрипеть не смог. Голосовые связки как будто испарились. Не сопротивляйся, мой мальчик, проворковала незнакомка. Скоро все закончится. Женец уже в пути. Ты этого не сделаешь, попытался возразить зверь. Ты сам желал свободы, напомнила незнакомка. Это твой шанс. Выбирай. Получить желаемое или остаться с ними. Времени немного». Голоса стихли. Грудь почти перестала двигаться. Я почувствовал пустоту внутри тела. Сделал последний вдох. Я знал, что больше не смогу ничего. Свист вырвался откуда-то из грудины. Я не отпущу тебя Раздалось где-то на задворках сознания Яркая вспышка Адская боль Кажется, тело выгнулось Я больше ничего не понимал Проснулась от странных шорохов Открыла глаза Прислушалась Звуки стихли Незакрытый экран так и висел над кроватью. Несколько минут лежала в кровати, прислушивалась к тишине. Снова раздался шорох. «Интересно, тут водятся мыши?» Спросила сама у себя. Осторожно свесила ноги с кровати и потянулась к тяжелому кубу на тумбе. Зачем он тут стоял, я не знала. То ли элемент декора, то ли гаджет, назначение которого я пока разгадать не смогла. В любом случае, сейчас ему предстояло стать средством самообороны. Со стороны, наверняка это смотрелось глупо. Я убеждала себя, что проникнуть просто так в квартиру нельзя. Арендодатель подробно рассказал про систему охраны, ночной режим и прочие полезные опции умного дома. Любая попытка проникнуть в помещение должна была как минимум меня разбудить. Но все равно куб взяла и на цыпочках пошла в сторону гостиной. Тяжесть в руке дарила ложное чувство безопасности. Отбиться им от более или менее серьезного соперника у меня бы вряд ли получилось. Сразу вспомнился змей и по спине пробежал страх. Зажмурилась и сделала глубокий вдох. Затем, открыв глаза, вышла в гостиную. «Как ты здесь? Как такое?» Что? Я выронила куп из рук. На полу возле стены, окутанной туманным коконом, лежал принц. Узнать Маркуса было сложно, только изумрудные глаза выдавали в нем принца, спасшего меня от Нага. Кожа Маркуса посерела и покрылась мелкими морщинами. Как будто это был не молодой мужчина, а мумия, которая пыталась восстать из мертвых. Острые пальцы дрожали, иногда бились о пол. Это и был тот шорох, который я слышала в спальне. Грудная клетка принца почти не двигалась, изо рта вырывался беззвучный крик. Я как будто слышала его боль. Руки затряслись. «Что делать? Как помочь Каранито?» Я не знала. Подчиняясь инстинкту, бросилась к мужчине. Туман тут же расступился. «Маркус!» Вырвалось само собой. «Маркус, что с тобой?» В голове крутился миллион мыслей. Вирус, проклятие, магия Вуду. Он умирал на моих глазах. Мне приходилось видеть смерть на работе. Я знала, как она подбирается к своей жертве. Кого-то забирает медленно, других, как Маркуса, быстро. Моей профессией было бороться со смертью, вырывать из ее лап маленькие жизни. Но то была работа. А сейчас мне нужно было спасти не рандомного пациента, а Маркуса. Мужчину, который спас меня. Мужчину, от имени которого все внутри замирало. Несмотря на то, что эти отношения были обречены на провал. «Маркус!» Еще раз позвала принца. Рука потянулась к впалой щеке. Мужчина дернулся, широко распахнул глаза и посмотрел на меня. Время как будто остановилось. Я забыла, что происходит. Что нужно найти браслет на его руке. Связаться каким-то образом с тератом или альтером, с кем-нибудь, кто знает, как помочь принцу. Но вместо этого я, как парализованная, смотрела на каранита. «Нашел тебя!» – прохрипел принц. Костлявая рука мужчины схватила меня за плечо, дернула на себя, и я оказалась прижата щекой к прохладному доспеху. «Нашел тебя!» – он выдохнул мне прямо в макушку. Я попыталась дернуться, вспомнила, что ему нужна помощь, но тяжелые руки не дали этого сделать. Только грудь инопланетянина поднялась от глубокого вдоха. Сердце громко ударило по ухом. Мужчина начал дышать. Тяжело, сбивчиво, но дышать. Пальцы уже не казались такими острыми и жесткими. Я прикрыла глаза, осторожно обняла его, надеясь, что не потеряю драгоценное время». Секунды перетекали в минуты. Дыхание каранита становилось ровнее. Руки на спине будто тяжелели. Через несколько минут я поняла, что мужчина спит. Просто спит. Найти женщину оказалось проще, чем он думал. Девчонка пыталась запутать следы, но опыта в этом деле явно не хватало. Всего за несколько часов Меданец вычислил комплекс, в котором поселилась землянка. Дело оставалось за малым. Дождаться, пока она выйдет на улицу. Он бы с удовольствием ускорил процесс и по старинке похитил девку. Вот только жилые комплексы Кадора были оснащены повышенной системой безопасности. Рисковать свободой ради похищения самки Ваньет не хотел. Власти планеты жестоко наказывали за подобные преступления. Даже на планету гражданства не возвращали. Просто казнили или отправляли на ледяные рудники в зависимости от тяжести преступления. Что из этого было хуже, Меданец не знал. И проверять на личном опыте не хотел. Мужчина спрятался в тени каменного павильона. Активировал камуфляж и принялся ждать. Интуиция подсказывала, что ожидание будет недолгим. Чтобы найти женщину, времени понадобилось больше, чем Меданцу. Не хватило опыта. Шай Сыпки потратил слишком много времени на поиск и подкуп того, кто мог бы помочь ему добраться до уличного наблюдения. А когда нашел, попал в очень неприятную ситуацию. Стражи Кадора зафиксировали факт передачи взятки, а подчиненные Маркуса... Позаботились, чтобы те узнали, зачем Наг хотел получить доступ. Но это было не самое страшное для Шая. Настоящий сюрприз его ждал в допросной, когда в комнату вошла высокая Кадори с огненными волосами и синими, как весеннее небо, глазами. Сердце Нага замерло. Изо рта вылетела тонкая лента языка. Сладковатый аромат самки заставил Сыпки зажмуриться. Он не верил своим глазам. Вот только брачный браслет на запястье Нага разделился на две части, подтверждая его самые страшные догадки. Перед ним стояла Киваль. Та, что была дарована ему в пару. Кадори звали Марика. Она работала в региональном управлении стражей Кадоры. И все знала о Нагах. Когда-то в детстве она мечтала, что станет кивалий благородного шая. И тогда, прошли годы, мечты затерлись. Но благодаря своим знаниям о нагах, их традициях, повадках и культуре, она заняла высокий пост следователя по особым делам. И вот спустя годы мечта Марики исполнилась. Она стала кивалий знатного шая. Вот только радости от этого не было. Благодаря солдатам Маркуса Марика уже успела ознакомиться с личностью подозреваемого. В том числе просмотрела записи с камер наблюдения Ириды. От воспоминаний, как монстр бросался на беспомощную землянку, у следователя свело живот и скулы, тонкий хвост нервно дернулся от отвращения, губы оттопырили тонкие клыки. Ей понадобилось несколько секунд, чтобы взять себя в руки. Сыпки в это время не мог ничего ни сделать, ни сказать. Он только смотрел на Кадори, вдыхал ее цветочный аромат и ни о чем не думал. «Барди!» — наконец-то произнесла самка. Звонкий голос песни пронесся в сознании Нага. Кончик хвоста задрожал от восторга. В помещении появился невысокий лирийц. Шай на него никакого внимания не обратил. «Кот 803», — сказала Кадори лирийцу и вручила коллеге небольшую папку. Лириц посмотрел сначала на сыпки, потом заглянул в папку и тяжело выдохнул. «Соболезную». «Не стоит». Марика покачала головой и вышла из комнаты. Сыпки хотел броситься, за закивали, но силовые ремни не дали ему это сделать. «Не стоит, Шай!» — произнес лирийц и сел напротив Нага. «Она не может вести ваше дело из-за парности». «Она знает!» «Вам есть что сказать по делу, Шай?» «По какому?» — включил дурака Наг. Лирийц тяжело выдохнул, ему предстоял долгий день. Дача, взятки, незаконная слежка, — начал перечислять офицер. — Это недоразумение. — Я так и запишу. — Я хочу увидеться с парой, — выплюнул Шай, ерзая по стулу. — На Кадоре этим правом может воспользоваться только самка. Если Марика захочет вас увидеть, Шай, мы сообщим.